Глава 9. Остальные, если и заметили новое кольцо у царевича, то не заостряли на нем внимание, за что я была им очень благодарна. Да и в целом весь прошлый день пролетел без недоразумений, как и последующая ночевка. Но сегодня мы должны были добраться до лукоморья, поэтому все заметно нервничали. Любаша постоянно ворошила что-то в сундучке, и не шептал себе под нос новые рифмы. Велимир угрюмо смотрел перед собой. А я, я, выходит, согласилась сыграть роль царевичевой невесты. И чем ближе мы подбирались к цели, тем сильнее менялся лес. Деревья становились все выше и толще, а среди травы встречалось все больше цветов. Ехать здесь было легко и приятно. Даже дышалось будто иначе, как на побережье морском. Начинаю понимать, почему лукоморье называют волшебным краем. Мне здесь уже нравилось. Красиво произнесла Любаша, когда заметила поляну с порхающими тут бабочками. «Угу», — недобро ответил Велимир. «Лучшие дедовые чародеи над этим лесом трудились. Деятельный он был. Все лукоморье облагородил. До того здесь только репей и кривые деревца росли. Говоришь так, будто о них тоскуешь», — пожала она плечами и вытащила из мешочка очередной пряник. Конь скосился на него с непередаваемой грустью и почти по-человечески вздохнул. Любаша тут же отломила кусок и отдала пегому. Тот высунул язык, точно ящерица, схватил пряник и быстро сжевал с каким-то нехорошим плотоядным хрумканьем. «А откуда у тебя это чудище?» – спросил Снежок. Присмотрел себе новое седло, но не рассчитал возможностей, теперь возит тебя, чтобы отработать долг? «Не!» – отмахнулась она. «Папенька его в Три Втором Царстве у одного богатыря выкупил. По коняже просьбе!» «Все ныл, возьми меня, добрый человек, я тебе пригожусь!» Вот папенька и дрогнул. Добрый он, жалостливый. Но пользы конь оказался весьма сомнительной. Отец его на три лучины оставил за лавкой приглядеть. Так этот умник уронил лампу и уничтожил товаров на несколько десятков златов. Ну, старший Укушуев тоже дал маху. Он же конь, у него копыта. Куда такого в лавку? Пока они болтали, Пеггий подобрался к инью осторожно вцепился зубами в его штаны и резко мотнул головой, отдирая от тех солидный клок в районе бедра. Затем с довольным чавканьем разжевал ткань и выплюнул на дорогу. Снежок вскрикнул от возмущения, осматривая свое бледное бедро, просвечивающее через дыру. Я невольно зацепилась за нее взглядом, отметив, какая нежная и гладкая у барда кожа, точно как у девушки. А поверху в дыре проглядывало шелковое белье, «Диковинного голубого цвета, наверняка снежку под цвет глаз, но выглядит уж слишком дорого, чтобы прятаться под его убогим костюмом». «С тебя новые штаны!» — с возмущением прикрикнул он, тыкая в Любашу пальцем. «Твой конь меня без одежды оставил!» «Как он мог? У него ж копыта!» Та горестно всплеснула руками и сложила брови домиком. «Могу только продать штаны, со скидкой. Жалкие десять сребров!» Он старый зашьёт. Тут же в лес между ними Велимир. «Да как тут зашьёшь?» Возмутился Иний. «Да в эту дыру Любаша пролезет. Значит, латку наложишь, а Любаша тебе ткани даст, потому что за конём действительно надо приглядывать, пусть у того и копыта. Я не поеду в лукоморье в штопанных штанах. Езжай, без тебе тогда же лучше, больше внимания привлечёшь». Снежок надулся и отстал, чтобы дальше вздыхать над испорченной одёжей. Хотя оно того не стоило, ткань была такой потрепанной, что расползлась бы и сама, не сегодня, так завтра. «Так твой конь разумен?» — спросил Велимир. «Ты бы насчет своего дружка определился», — отрезала Любаша, прежде чем такие вопросы другим задавать. Конь на это поддерживающе фыркнул и клацнул зубами у царевичевой ноги. За это получил предупреждение рыком и будто бы сдулся. Мне было слишком лениво влезать в их спор. Просто смотрела по сторонам и слушала перебранку. Пусть и долгую, но беззлобную. Если бы не знала, то решила бы, что все они давно знакомы. А ведь раньше Любаша казалась мне такой тихой и застенчивой. Может быть, потому что играла роль послушной купеческой дочери, ищущей жениха. А сейчас ей не перед кем притворяться. Да и вообще, когда она спорила, то вытягивалась, менялась, становилась совершенно иной. Такую точно не надо кутать в простыни. Поймает себе жениха и без всяких хитростей. И тот, вполне возможно, будет не против ее масштабных планов по наводнению Тридевятого укушуевскими товарами. Я про себя улыбнулась этой мысли. Только потом увидела причудливые резные столбы, означавшие границу. Значит, мы уже почти добрались до места. Будем там еще до заката. Придевятое. Большое царство. Возможно, самое большое по эту сторону змеевой гряды. На некоторых волостях можно разместить два-три королевства. Еще останется местечко под пару княжеств. Конечно, от такого изобилия постоянно пытаются отщипнуть по кусочку. Потому наш нынешний царь Ратмир Берендеевич, а до того его предки, всеми силами пытаются сохранить границы а при случае их расширить. И чудесная природа Лукоморья служила этой же цели. Даже отца, помню, впечатлила здешняя красота. Он говорил, что если цари не жалеют столько воложбы на цветы с кустами, то подумать страшно, сколько же ее готовы задействовать в бою. Обычные люди в такие тонкости не вдавались, просто смотрели по сторонам, восхищались, а потом рассказывали всем о дивных красотах столицы. Я сама бы хотела застыть на месте и просто смотреть вокруг, впитывая все детали. Рукотворное или нет, но лукоморье впечатляло. Здесь что не дерево, то гордый исполин, что не травинка, то изумрудно-зеленое, что не цветок, то точно на своем месте и подобранного цвета. Даже птички щебетали исключительно приятно и ненавязчиво, создавая фон и настроение. Очень быстро мы добрались до края леса, за которым дорога уходила вниз, открывая вид на раскинувшийся в долине город. Был он велик и красив, белоснежными крепостными стенами, частично отражался в спокойных водах мирного озера и тянулся вдоль впадающих в него рек. «Такая красота!» — проговорил возникший рядом иней, затем повел рукой, обрисовывая панораму. «И ты в ней, царица!» представила, На мгновение я действительно унеслась мыслями в высокий белокаменный дворец. Почувствовала, как смотрю на лукоморье из высокой башни и поправляю тяжелую корону. А чуть в стороне довольно улыбается Велимир, только ухоженный и величавый, как настоящий царь. Заманчиво, как ни глянь, только я за короной никогда не гналась, тем более за той, к которой прилагается неволищее меня колечко. Представила. «Согласилась я. Но это как разница между фантазией и желанием. Может быть, в горячей юности я и мечтала о том, как меня из отчего дома похитит прекрасный принц. В самом деле, я такого не желала. Боялась скорее. Подумать только. Незнакомый мужик крадет тебя из уютной светлицы и тащит в неизвестность. Просто бррррр». «Так же и здесь. В фантазиях я царица» а в реальности ни за что бы не взвалила на себя заботу о государстве и его жителях. Мне куда милее нынешняя свобода и незаметность. Царевич при этом недовольно дернул углом рта и одарил меня тяжелым взглядом. Любаша только покачала головой, зато Снежок тут же пропел. Не хотелось ей ни царств, ни песен, лишь бы сарафан по груди, наконец-то стал тесен. Глупость какая, его же по меркам шьют. С чего бы мне хотеть, чтобы сарафан стал тесен? Дошло до меня не сразу. А когда это, наконец, случилось, я с сочувствием поглядела на едущего рядом снежка. Ваша с царевичем общая беда в том, что не понимаете вы женскую душу, поэтому у тебя вечно нет денег, а у него нормальные невесты. Есть у меня деньги. Фу. Да, тут же влезла Любаша, подгоняя коня, чтобы ехал рядом с Иниевым. Благо, ширина дороги позволяла такие маневры. «Тогда отдавай долг! Одно-два выступления в таверне, и я верну все с процентами!» При этом он тут же переместил поясную сумку, чтобы немного прикрыть дыру в штанах. велимир устало потер лоб пальцами, будто пытался спрятаться от всего происходящего. Мне даже стало его ненадолго жаль, но не настолько, чтобы вешаться на шею и заверять в своей любви и поддержке. «Сам завёл себе такого дружка. Сам пусть расхлёбывает. В этих выступлениях ты будешь что-то другое исполнять или тоже протестные сарафаны?» — продолжала Любаша. «Хочу оценить вероятности повторной встречи со своими деньгами. Да верну я тебе те жалкие три десятки. Тем более в столице меня любят и ценят. Но да, тебе-то откуда знать об обычных женских тяготах? Вон, вся одежда трещит. Постоянно жуёшь, жуёшь, жуёшь». Пожалей, коня, у того скоро спина сломается. А он ведь заколдованный принц. Кто принц? На это она звонко рассмеялась. И вообще, лучше, когда сарафан трещит, чем штаны болтаются. Почему? Всему, знаешь ли, нужен простор. Да угомонитесь вы, в лес Велимир. Не то правда попрошу отца вас поженить царским указом. Пока у нас есть проблемы понасущнее. К примеру, достать где-то одежду, чтобы въехать в столицу в приличном виде. «Желательно дешевле пяти сотен сребров». «Ну...» — протянула Любаша. «По нашей моде оно, конечно, вряд ли. Зато есть отличный набор юбок из листьев и костяных бус. Еще перья в волосы, высушенная голова ведьмы и алая краска для рисунков на теле. Гарантирую, ты будешь самым модным вождем в нашем племени. Будто только что из-за гряды вышел». «Издеваешься?» — спросил Велимир. На что Любаша только развела руками. «Неужели у тебя нет никакой простой, но приличной одежды?» «И погоди!» Он задумался над чем-то, будто подсчитывал в уме. «Иний, у тебя еще что-то выклинчил?» «Мы же рассчитались за его кафтан!» «А нечего было бегать по лесу!» «Он заскучал и стал меня доставать!» «Дальше все как-то само!» Велимир снова потер лицо. Затем остановил коня у ближайшего дерева вылез из седла и уселся прямо на траву. Он угрюмо глядел на Лукоморье, не говоря ни слова, отчего Иний тоже остановился и слез, а за ним и Любаша. Также переругиваясь, эти двое отправились искать ручеек, а за ними уверенно побрел Пегий, точно боялся оставить хозяйку без присмотра. Я же спрыгнула на землю, привязала свою лошадку и села рядом с царевичем, расправив складки на походном сарафане. Такой был куда короче обычного. Под него надевали брюки и плотную рубашку, но все равно хотелось выглядеть опрятно. Несколько минут мы так и сидели, разглядывая пейзаж, пока мне не наскучило. И что собираешься дальше делать? Отправлю Инея в город, пусть свяжется с верными людьми и принесет нам одежду. Не так же ехать. Так, думается, относилась только к его наряду и жеванным бардовским штанам. У меня-то в вещах достаточно платьев, про Любашу и говорить нечего. Уверен, что он справится. По тяжелому взгляду царевича я поняла, что нет, не уверен. Боится потерять время и деньги на очередном сумасбродстве Инье. Наверняка оправданно боится. Если уж тот ухитрился потратить тьму с с одной Любашей, то в какие дали его занесет среди столичных купцов? А ведь там еще трактиры и горные дома и далее по списку тогда нужно искать еще варианты проговорила я и притянула к себе меёлку мелких цветов чтобы вдохнуть их запах самому надерргать травы на юбку зло спросил он и пододвинулся ближе но отшатываться или бежать я не стала только изогнула бровь давай царевич шевели извилинами, думай вспоминай у тебя есть одежда Наконец догадался он. «Есть?» — равнодушно ответила я и притянула следующий цветок. При этом искоса поглядывала на царевича. Отметила, как он хмурится, как поджимает губы, как подался вперёд. «И за сколько ты готовы их уступить?» «Деньгами я вполне обеспечена. Сама бы приплатила за то, чтобы не ехать в столицу и снять твоё колечко. Но я слабая, мягкосердечная девица». Вдруг есть шанс уговорить иначе. Велимир подался еще ближе. Так что, когда я выпрямилась, оказалось с ним нос к носу. Но тяжелый взгляд выдержала и не дрогнула. Уж чем-чем огляделками -чем, меня не испугать. К тому же интересно наблюдать, как меняется лицо Велимира, когда ему в голову приходят разные мысли. «Вася, помоги, пожалуйста», — наконец произнес он. «Мягко, вкратчиво». Но все равно слышалось, как он весь звенит от напряжения. Ох, и не просто Велимиру просить кого-то об услуге. Но куда деваться? Временами надо переступать через себя. «Хорошо, Велечка». Я не удержалась и подмигнула. «Велечка?» «Вася?» — вернула я ему интонации. «Мне не нравится, когда зовут мужским именем». «Хорошо. Извини, кудесница». Он нахально улыбнулся и наклонился еще чуть сильнее, Будто поцеловать собирался. Я не выдержала, выставила перед собой руку и прищелкнула пальцами. Без воды оно, конечно, выражилось не так легко, но все равно вышло. Магия закружилась, засияла вокруг нас, приводя в порядок внешность и меняя одежду. Набор этот я сшила давненько, но еще как-то не довелось опробовать в деле. Все женихи и невесты приходили уже со своими нарядами поэтому сейчас с интересом разглядывала переодетого и причесанного Велимира, такого непривычного в белоснежных расшитых одеждах. В них он выглядел куда старше и солиднее, я даже залюбовалась. Шли ему такие наряды, подчеркивали стать и ширину плеч, а еще оттеняли темные, почти черные волосы. «Ты очень красивая, знаешь, кудесница», — произнес он, разглядывая меня. наверняка не врал Хорошую девушку сарафаном не испортишь. Как и легкой краской на лице, украшениями, прической. «Вставай, а то наряд помнешь», — ответила я и протянула ему руку, как знак, что за невестой неплохо бы и поухаживать. К примеру, поднять с травы, когда она в тяжеленном свадебном сарафане. Велимир понятливо подскочил на ноги и осторожно потянул вверх меня. «Спасибо», — произнес он, — «но учти». Я особенно не рада и до сих пор злюсь. Злись. Ты так еще красивее.